Побледневший директор стоял с разъянутым ртом перед разговорившимся Эллисом. «Господин директор, вы сейчас стоите передо мной так, как я целый день выстоял перед тигрицей. Вы тогда обо мне не побеспокоились, прошли мимо. Наводите сами порядок в вашем предприятии. Элис, я прошу вас. Вы просите меня? Ну, конечно, Эллис, идемте же». — Ну, если вы меня просите, что ж, я пойду. Пошли. Элис вслед за директором большими шагами направился к шатру. Он прикинул, что есть возможность выиграть, и уже представлял себе, как все, кто его ненавидел, еще ниже согнул перед ним спину. — Но не становитесь мне поперек пути, господин директор, если я сегодня же решу наказать этого мальчишку, который заодно с Рональдом, И не мешайте мне, если я сегодня же поквитаюсь с его тигрицей. У директора не было времени разбираться в смысле этих слов. Так как Фрэнк Элис уже много лет по существу заправлял всеми делами, то директору казалось, что без него ничего не может, и он был доволен уже тем, что Элис готов приступить к делу. Разыгралась буря, стенки шатра надувались пузырем. На манеже раздавались выстрелы, а зрители вопили в каком-то экстазе, причину которого Элис понял только когда они вошли в цирк. Музыканты играли что-то сумасшедшее, а зрители теснились к манежу. В одной из лож стоял седовласый мужчина, и будь у него в руках пистолет, он наверняка сейчас бы стрелял в большого волка. На манеже было трое, крепко скрученный в Джим, который избивался как червяк, Мататаупа и Харка. Большой Волк прострелил с арены навстречу Элису и директору. Мототаупа и Харка подняли посреди арены на своих покрытых потом и пылью коней. Оркестр трижды сыграл тушь и, по мнению Элиса, совершенно не своевременно. Отец с сыном упустили коней, подхватили с земли свои ружья и выстрелили в несколько раз в воздух, поскакали к выходу. Стоящие на их пути бросились в рассыпную. И тут прозвучал еще один выстрел. Последний. Фрэнк Элис нелепо повернувшись упал, Доход да кто-то исчез для Элис остался для зрителей незамеченным. Элис еще не успел выйти на арену. Оркестр исполнял бодрый марш, который, по видимому, символизировал освобождение. Представление, как будто, закончилось, и зрители только некоторое время недоумевали: почему связанный Реджим так долго лежит на арене? Но тут появился старый буб Разрезал ласы и принялся распутывать Реда, приговаривая. Ну, прямо настоящий рулет. Какая тонкая, изумительная работа! Он кривлялся, обнимал Реда Джима, вызывая улыбки публики. Ах, мой сыночек, мой племянничек, мой отец, мой Джим. Ну вот, наконец-то мы и встретились. Джим отряхивал опилки, и так как на арене никого больше не было, Ему пришлось поддержать игру старого Боба. Зрители понемногу успокаивались и аплодировали так, как и полагалось после большого представления. Джим взял за повод своего коня, который оставался рядом с ним, и вместе со старым Бобом направился к выходу. Он приветливо помахал рукой и раскланивался, посматривая на пустеющие ряды, где еще то тут, то там вспыхивали аплодисменты. Обе дамы в ложе номер шесть громко хлопали в ладоши, заставив Реда еще и еще раз раскланяться. Аплодисменты не умолкали, и Ред со старым богом снова выходили на манеж и снова кланялись. Реды пустели. «Мой дорогой», — сказал клоун Джимму, — «собаки умирают собачьей смертью. Так и было. Так произошло сегодня и так будет всегда». «Что такое?» — удивился Джимму. «У тебя в запасе много таких поговорок?» спросил он устало и раздраженно, потому что, несмотря на все аплодисменты, тяжело переживал свое поражение. Но он рассчитывал, что борьба с индейцами будет для него детской игрой, ведь часто он справлялся, и более чем с тремя противниками. «Много ли у меня таких поговорок?» лепетал старый бог, низко кланяясь расходящимся зрителям и прикладывая руку к сердцу. «Не хвали день раньше вечера». Это еще цветочки, ягодки впереди. Как веревочка не вьется, конец найдется. Ну, с меня довольны. Я думаю тоже, что с тебя довольна. Невнятно бурнул старый Боб, и Джим ничего не разобрал. Аплодисменты смол и оба артиста покинули внешне. на едва вышли из шатра, перед ними в полотне возникли троих. Один схватил по лошади Джима, двое других подхватили с двух сторон самого Джима. Появился еще один человек и направил на него револьвер. «Сдайте оружие, или я стреляю». «Что за сумасшествие?» — сказал Джим. А старый бог тем временем взял у него пистолет и нож. «Полиция!» — сказал мужчина с револьвером. И Джиму пришлось подчиниться и дать надеть на себя наручники. «Так значит, ты об этом знал?» — прошепел он старому богу. Теперь мне понятны твои поговорки. — Ну, ты хорошо, — спокойно заметил старый бог. — Не надо было стрелять в того, кто заменил мне сына, в Гаре. Этого я тебе никогда не прощу. Ты преступник. Но гарю уже далеко и никогда не вернется. Спокойной ночью. И старый бог ушел. Он поднялся в свой фургон, раскрыл дверь, упал на стул и разрыдался. И так он долго сидел в одиночестве и в темноте. А когда не стало уже больше слез, он вышел из вургона и отправился к своему любимому ослу. Он стал гладить его по спине, говорить, что они всегда будут с ним неразлучны, рассказывать, как они будут работать над новым номером. Разговаривая так со своим ослом, он уже мысленно представлял себе, как он сам нарядится в ослиную шкуру, как он вместе со ослом будет выделывать забавные прыжки. Как будет смеяться публика, и хотя его детские глаза оставались печальными, губы его уже тронула улыбка. Распрощавшись со словом, он отправился спать и был совершенно равнодушен той суматохе, которая до утра царила в цирке. Семейство Смит и Финдлей последними покинули цирк. Они пережидали толкотню хлынувших наружу зрителей. «В жизни больше не пойду в цирк», — сказала тетушка Бетти, совершенно измученная и расстроенная. Капельки пота проложили маленькие дорожки на ее покрытом пудрой лице. губы как дрожали, и слезинки катились из глаз. Дуглас, как истинный рыцарь, шел рядом с ней, но Анни Финлей разразилась кашлем из-за приступа астмы, и семейства скоро расстались. Когда Смиты поместили в карету и лошади тронулись, Самуэл Смит взял дочь на колени. Ее головка склонилась к отцу на плечо, и едва карета остановилась у домика с садом, Смит перенес ее прямо в постель. Он пожелал девочке спокойной ночи, и она, чтобы успокоить отца, прикинула засыпающей. Тетушка Бетти почувствовала себя плохо и позвала Смита. Возможно, следовало бы вызвать врача, Но Сэм посоветовал принять обычное сердечное средство. И через некоторое время ее можно было оставить на попечение старой служанки. Когда Смит освободился от всех забот, он снова вышел на улицу. Кучера он предупредил, и карета дожидалась его. Быстро, насколько позволяла дорога, он направился к цели в полицейское управление. Сэм Смита незамедлительно припроводили к инспектору который отнесся к нему с таким вниманием, с каким и следовало отнестись к племяннику весьма уважаемой женщины. «Вы хотите что-нибудь рассказать об этой катастрофе?» мистер Смит спросил инспектор, сидящий за пустым письменным столом. «Что за катастрофа?» – поинтересовался Смит, предчувствуя недоброе. «Хм, вы не знаете?» «Помощник режиссера Фрэнк Элис застрелен, по всей видимости, кем-то из индейцев». Вся индейская труппа исчезла, когда нам стало известно об убийстве, и никого задержать не удалось. Смит чуть не задохнулся. И лошади тоже. Только три остальные на месте. Все было заранее обдумано, и этот номер, борьба между краснокожими и белыми, он сыграл свою роль. Совершенно ясно, что труппа покинула город, пока все были увлечены представлением. А в последнюю минуту исчезли отец с сыном которых называли Топ и Гарри. И еще один индеец. А как на самом деле зовут Топа и Гарри? В какой группе докотов они принадлежат? Но кто теперь может ответить на этот вопрос? И неужели нельзя установить, хотя бы в каком направлении они убежали? Дело в том, что вот этот третий индеец принимал участие в нападении на ферму моей матери в Миннесоте. Он убил мою мать и сжег ферму. Если бы он был в наших руках, мы бы его повесили, но, к сожалению, его у нас нет. И уж раз он из Миннесоты, то, несомненно, знает такие уголки, где можно надежно спрятаться. Смит с трудом проглотил слюну. Он ждал более обнадеживающего ответа, но не хотел показывать своего разочарования. Возможно, руководитель группы ковбоев что-нибудь знает о Топе и Гарри. «Они же вместе с ним работали. Джим?» Инспектор засмеялся. «Мы его арестовали». Смит поднял брови. «Арестовали?» «Да, но, к сожалению, он бежал». «Что за преступление совершил он?» «Он ограбил кассу. О его преступлении нам стало известно от бывшей кассирши. Она ревновала Джима, вероятно, не без оснований, но оказалась слишком неосторожной» и бродила вокруг цирка, ожидает Джима. Ревность всегда туманит разуму Осенью в Амахе она бежала из цирка с деньгами. Разумеется, мы задержали ее, и она выдала своего соучастника, Джима. Эти огромные деньги он сумел вложить в цирк под высокие проценты. В скором времени должен был бы получить немалую сумму по судебному решению. Клоун обнаружил даму и обратился к ней. Мы арестовали негодяя, но... Я думаю, он теперь направился на Дикий Запад, где скрывается немало преступников. Очень жаль, очень жаль. Я благодарю вас, господин инспектор. Вы рассказали мне гораздо больше, чем я мог сообщить вам. Третий раз зашло солнце после той ночи, и над землей все еще шумела буря, лил проливной дождь, лед на реке взломало, мутные потоки талых вод залили берега. Вдалеке от поселков и дорог, в глуши, куда еще не заглядывали белые люди, на утренней зорьке сидели трое людей. Их кони паслись рядом, а индейцы ели большие куски мяса. Позавтракав, они приготовились двигаться дальше. Их пути расходились, и большой волк сказал, «Вы, докоты, и ты, Мататаупа, нас вывел. Ты дал нам советы, как настоящий вождь». Наши воины охотно тебя примут, свои новые палатки на севере, ты это знаешь. Но ты никогда с нами не говорил об этом. Ты не говорил, откуда ты пришел и куда держишь путь. Я и сегодня не спрошу тебя об этом. Ты все-таки не хочешь идти со мной? Мы должны расстаться. Я слышал слова, которые ты сказал мне, большой волк. Мой сын Харка и я, мы никогда не забудем тебя и твоих воинов. Но мы не можем идти с вами. «Вы дакоты?» Большой волк не понял смысла слов Мататаупы, но он чувствовал, что за ними тяжелая тайна. Он молча распрощался и повернул коня на север. «Мататаупы и Харка тоже сели на мустангов и поехали на северо-запад, навстречу неизвестному будущему. Рыжего и серого было трудно сдержать, кони, точно вырвавшиеся из плена, неслись быстрее ветра». В полдень ненадолго остановились, чтобы дать отдых лошадям. Большой волк хорошо объяснил дорогу, и они как раз достигли берега одного из тысячи маленьких озер, о котором он говорил. Кони жадно припали к воде. Мататаупа и Харка легли на бизонью шкуру, которую мальчик захватил еще из родной типи. В обоих собой было не более, чем во время последнего представления. Кони, оружие, легины и мокасины. Маленькие мешочки с золотыми и серебряными монетами. Большой волк оставил им одеяло и уделил немного из своих запасов мяса. Лежа на солнце, Мататаупа и Харка рассматривали окружающую местность. Далеко, очень далеко находились они теперь от своей родины, которая лежала между рекой Плат и скалистыми горами. Но их теперь отделяли от родины не только потоки, прерии и леса не только дорога а огненного коня. Лето и зиму они вели совсем другую жизнь. Другие были у них друзья, другие заботы, другие печали. Все было не то, что на их родине. Словно во сне представлялись им теперь мать, брат, сестра, товарищи Игорь, очаг в родной типе, совместная охота и борьба. Они знали теперь мир белых лучших, чем воины на руще притоке Плата. Они научились чужому языку, научились читать и писать, чего не умел ни один вождь на их родине. И тем не менее они не стали принадлежать миру белых, к миру этого грязного города. Скакать верхом и охотиться в бескрайних просторах – вот в чем состояла их жизнь с самого момента рождения. Вот почему они мечтали о палатках и шкур бизонов, о спокойных, городах и свободных краснокожих. Харка подумал, что прошло больше года с того дня, когда отец собирался ночью посвятить его в тайну. С тех пор произошло так много событий, что Харка стал старше не на год, а на много лет. Он уже перестал быть ребенком, он стал дюным спутником Мататаупы. Многое он потерял, но отец остался с ним и принадлежит теперь ему даже больше, чем раньше. Если он едет к могучему племени Сиксиков, то едет не без надежд, едет не для того, чтобы потеряться в голубом далеком краю, и не для того, чтобы окончательно порвать со своей родиной. Он ясно помнил, что должен стать сильным и мужественным. Он должен сделать так, чтобы враги боялись его. Матадоупа тоже предался размышлениям. Но его мысли были направлены на последние события в цирке, и он спросил Харку. «Что Ред Джим имеет против тебя?» — Ты спрашиваешь об этом потому, что он стрелял меня и моего коня? — Да. — Возможно, он просто разозлился, что побеждаем мы. — Да, это так. Но и не только потому. Я его испугал, бросая там агалок. Он не думал, что я так владею этим оружием. И струсил. Это тоже разозлило его. — Возможно. Но вы давно относитесь недружелюбно друг к другу еще с нашего пребывания в Амахе. А может быть, и еще раньше, со встречи в Благаузе. Тебе кажется? Но ведь это было подло со стороны Джима, что он заставил заплатить далеко летающую птицу желтую бороду за наши бизонь куртки. Джим знал, что они нам нужны. А далеко летающая птица дал сколько-то серебряных монет. Разве это неправильно? Ред Джим украл деньги из кассы. Харка, твердый как камень, ночной глаз. Я уверен в этом. Харка, Джим смелый мужик, он не вор. Голос Мататаупы неожиданно стал жестоким. «Джим освободил меня в благаузе без зубого Бена от веревок!» Юноша больше не возражал. Индейские обычаи предписывали не возражать старшим. Но Харка замолчал не только потому, что был хорошо воспитан. Он почувствовал, что отец и слышать не хочет слов, порочащих Джима. То, что Джим исчез с глаз обоих дакотов, еще ничего не говорило Мататаупе. Ему казалось, что Харка замолчал потому, что удалось убедить его. Да и разве сам Харка не удивлялся раньше изобретательности белых людей? Разве не Джим спас Мататаупу и тем самым и Харку? Разговор, казалось, был исчерпан, до вечера им еще предстояло проехать порядочное расстояние, и оба вскочили на коней. С момента побега с Большим Волком они проделали уже немалый путь и находились сейчас в прериях Северного Миссури. Дул резкий ветер, по небу тянулись серые облака, и вскоре посыпался град. Он застревал в гривах коней в волосах всадников. Как только стемнела, трава покрылась инием. Путники остановились у маленького ручейка, на котором кое-где еще был лед. Несколько кустиков с редкими ветвями были единственной защитой от ветра и града. И это было лучшее место для привала, какое только можно было найти. Мустанги улюбились, у них еще была лохматая зимняя шерсть, может быть, и не очень красивая, но служившая им хорошую службу. Харка с трудом прошел небольшой огонь, и, расположившись с отцом у крупов коней, они завернулись в одеяло и бизонью шкуру, спали по очереди. Под утро ветер разогнал облака, отец с сыном собрались в путь, выли волки, и коней не пришлось погонять, они сразу поднялись в голову. Новые люди и новая жизнь ждали мата и Харку впереди. Уважаемые слушатели, те, кому понравился этот роман, вторая книга и третья книга давно мною озвучены, но выложить их для вас ранее мне не представилось возможным из-за того, что я заболел ковидом. Последствия болезни сказываются и сейчас. Вот эту первую книгу я обрабатывал очень долго. Что значит обрабатывал? Убрать щелчки, послушай, проверить ударения, постараться исправить их. А ковид лишил меня зрения я один глаз. Голос ослаб, дыхание стало не то. Поэтому быстро я не сделаю. Но если будет все нормально, я сделаю вторую и третью книгу. А вы, чтобы вас не постигла такая же участь, как меня, вакцинируйтесь. Если бы я знал, что, вернее, не знал, если бы в то время, когда меня это дело прихватило, можно было вакцинироваться, я бы это обязательно сделал. Послесловие. Лизелотта, Вильскоп, Генрих и ее книги. Со времени Финимора Купера и Майнрида с начала XIX века прогрессивные писатели мир с сочувствием относились к теснимым колонизаторами племенам индейцев в книгах об индейцах особенно полно раскрывалось дарование купера создавшего знаменитый цикл кожаный чулок в скобках зверобой или первая тропа войны последний из маякам следопыт или озеро мор пионеры или у истоков сусквика прерии На страницах увлекательных романов справедливо часто, вопреки мрачной действительности, одерживала верх. Светлые, добрые силы венчали книгу счастливым концом, как бы утверждая мысль о неизбежности торжества правды, победы добра над злом. Следует заметить, что отдельные моменты кровопролитной борьбы не только в книгах завершались победами индейцев. Например, в битве при Литтл Биххорне, одном из последних крупных сражений, Несколько индейских племен под водительством известного жреца и вождя Татанки-Ятанки, да танки, в скобках Ситинга Була на голову разбили большой военный отряд генерала Кустера. Однако плохо вооруженным, разразненным мелким племенам трудно было противостоять хорошо вооруженной массе американских колонизаторов. Мужественный народ неуклонно, планомерно оттеснялся с благодатных земель своих предков в малоплодородные, гористые и пустынные области севера американского континента. Люди, гибли в неравных боях, замерзали в снегах, умирали от голода и болезней. К концу XIX века литература становится более зависимой от денежного мешка и все чаще изображает индейцев кровожадными дикарями только и ищущими случая пустить свою злодейскую стрелу в белого человека. К началу XX века число индейских романов с таким отражением событий увеличивается, а с развитием кинематографа стали фабриковаться и вестерны, где по-рыцарски благородные ковбои-скауты одерживают верх над грязными, злонамеренными индейцами. Подобного рода произведения об индейцах способствовали тому, что слово «скаут» – «разведчик» – стало синонимом благородного борца за справедливость, и возникшие в начале века во многих странах детские военизированные организации присваивали своим членам звание «скаутов» – «бойскаутов» – «мальчикам», «гёлскаутов» – «девочкам». Молодчики из вестернов и индейских романов стали образцами для подрастающего поколения, воспитывая его в духе насилия, в духе превосходства белой расы. Лизелота Вильскоп Генрих одна из очень немногих писателей, которая еще в 20-е годы задумала и начала писать необычную для своего времени правдивую книгу об индейцах в своем реалистическом романе для юношества. Она хотела рассказать о судьбах индейцев племени Дакота. К решению этой задачи писательница пришла не случайно. Как и все дети своего времени, она увлекалась приключенческими книгами об индейцах. Отец обратил внимание на интерес дочери к низкосортному чтиву. И это обеспокоило его, высокообразованного, воспитанного на гуманистических принципах человека. Он постарался приобщить дочь к более серьезной и даже научной литературе об индейцах. Взял на себя труд объяснить девочке истинный смысл, появляющихся время от времени статей и сообщений в газетах и журналах, касающихся индейской проблемы. Увлечение приключенческими романами очень рано превратилось у Лизи Лотты в серьезный глубокий интерес к жизни и борьбе самобытного обездоленного народа. Одиннадцатилетняя девочка, потрясенная подавлением восстания индейцев в Мексике, даже обращается с письмом к президенту этой страны и просит его не карать жестоко восставших, просит предоставить им возможность жить и работать. Уже в четырнадцать лет Лизелота твердо решила стать писательницей, и интерес к судьбе индейцев не оставляет ее. Совсем юной девушкой она делает первые наброски своей будущей книги об индейцах. «Но прошло много времени, прежде чем осуществилась моя мечта», — говорила Лизеллота Вельскоп Генрих много лет спустя, обращаясь к советским читателям по радио. «Я и не подозревала, что на моем пути встанут две мировые войны, инфляция, безработица и фашизм. Наконец, когда я совсем перестала думать о своих стремлениях, они неожиданно осуществились. Я уже почти забыла, кем хотела стать. Мне пришлось жить в то время, когда фашизм душил народы, и я не могла спокойно смотреть на это. Я стала помогать военнопленным и узникам в концентрационных лагерях. Это приходилось делать тайно, за это приговаривали их к смерти, но я не могла поступить иначе. Лота Вильскоп Генрих родилась в 1901 году в Мюнхене в семье юриста-демократа. В 1907 году семья переехала в Штутгарт, а в 1913 году – в Берлин. Родители развивали способности девочки, поддерживали ее интересы. В 12 лет она читала философские работы Шиллера, а с 14 – Фукидида, сначала на немецком, а потом с поступлением в классическую гимназию на языке подлинника, на греческом. Первая мировая война. Году фашистского террора, Вторая мировая война – вот главные вехи ее жизненного пути. После смерти отца семья оказалась в тяжелом материальном положении, и Лизелоте Вильскоп Генрих пришлось и работать, и учиться в Берлинском университете, где она изучала экономику, философию. Одновременно в институте археологии она изучала древнюю историю и античную литературу. Преодолевая трудности, Лизелота Вискольк Генриха окончила университет, получила звание доктора философии. Однако пара кризиса и инфляции заставила ее отнести научные занятия древней истории и литературный труд на вечерние часы, на время отпусков. Средство к существованию ей стала давать статистика. С 1925 года Лизелота работала статистиком на предприятии с 1928 года в государственном учреждении в статистическом управлении. Работа дала ей возможность получить практическое представление о финансовой системе и финансовой политике. Что же касается литературной работы, то она обратилась к проблемам для нее в то время более близким и пишет не об индейцах, а о своих современниках, о немецкой интеллигенции. Уже с самого начала возникновения в Германии национал-социализма Она с горечью замечает, что в среде немецкой интеллигенции происходит трагическое расслоение. Одна часть поддается национал-социалистической пропаганде и, попирая человеческие законы, становится в один ряд с фашистскими громилами. Другая – демократическая, верная гуманистическим принципам части интеллигенции, хотя и пытается противостоять наступающему фашизму, Однако не находит еще в себе сил и решимости, открыто и полностью примкнуть к передовому отряду немецкого революционного движения, к рабочему классу Коммунистической партии Германии. В такой обстановке германский капитал в 1933 году призвал фашизм к власти. Началась кровавая расправа с политическими противниками, прежде всего с коммунистами и революционно настроенными рабочими. Были репрессированы интеллигенция, которая пыталась использовать демократические свободы для борьбы с фашистским режимом. Этим событием судьбам немецкой интеллигенции посвятила Лизалета Вискольп Генрих трилогию «Два друга», в скобках, «Два друга, пути расходятся, встреча, который мог увидеть свет только после разгрома фашизма». В годы Второй мировой войны Лизелота Вильскольб Генрих принимала участие в антифашистской деятельности. Вначале она просто помогала преследуемым по политическим и расовым мотивам. Потом, подвергаясь опасности, установила письменную связь с группой политических заключенных концентрационного лагеря Заксенхаузен. Его отделение Лихтерфельде. Ее активность растет. Она таком переправляет в лагере продовольствия, книги, медикаменты, передает правильную информацию о событиях в мире. В 1944 году Лизелота Вельскоп Генрих помогла бежать из лагеря одному из политических заключенных и укрывала его до вступления в Берлин в советской армии. С 1945 года она принимает участие в строительстве новой демократической Германии. В 1949 году лезиота Вельскоп Генрих вернулся к научной работе, закончил аспирантуру по древней истории, она становится профессором и с 1959 года преподает в Берлинском университете по имени Гумбольда, а затем руководит кафедрой древней истории. В 1956 году Вельскоп Генрих избрано действительным членом Академии наук Германской Демократической Республики становится первой женщиной академиком. Первой после Екатерины Великой, обычно шутливо уточняла она сама. Основные научные труды Лизулота Вельскоб Генрих показывают широту ее интересов. Товарные отношения Древнего Востока и Грека Римского античного мира. Проблемы досуга в Древней Греции. Эллинский Полис. Кризис. Превращение. Влияние. Широкую научную деятельность, связанную также с поездками в различные регионы, в том числе и в нашу страну, Лизалета Вильскоп Генрих сочетает с напряженным литературным трудом. Новый демократический строй ее родины дал возможность увидеть света ее книгам. В 1951 году вышел задуманный еще в юношеские годы роман «Сыновья большой медведицы». В скобках в русском переводе «Токей и то». Роман был удостоен первой литературной премии ГДР за лучшую юношескую книгу и вскоре переиздан. В различных издательствах выходят небольшие повести и сборники рассказов писательницы. Книжки для детей публикуются ее научные труды. В 1953 году выходит роман Жан и Юта, о рабочей молодежи Германии. В 1956 году увидел свет начатый еще во время фашизма роман-трилогия «Два друга». Несмотря на интенсивную научную работу, несмотря на большой интерес в своей родной стране, писательница продолжает уделять огромное внимание индейской тематике. В 1962 году выходит в свет книга «Харка. Сын вождя». Книга, которая вместе с романами «Топ и Гарри» и «Сыновья большой медведицы» в скобках Токей-Ита, составила цикл, трилогию о заключительном этапе вооруженной борьбы индейцев за свои права и свободу под общим названием «Сыновья Большой Медведицы». «Харка, сын вождя» – первая книга трилогии, в которой рассказывается о детстве героя, Дакота, о которых идет речь, племя военного союза «Семь костров племенных советов», индейцы, относящиеся к языковой группе СИУ. К одному из таких племен принадлежит род Большой Медведицы, военным вождем которого является отец Харки Мататаупа. Племена Дакота до прихода на континент колонизаторов возделывали плодородные земли на востоке страны и занимались охотой. Однако, оттесненные белыми колонизаторами на запад, на земли непригодные для обработки, они вынуждены были кочевать по прериям в поисках бизонов и охотиться на них. Охота стала их главным средством существования. Индейцы научились ловить и приручать очищавших в прериях лошадей – мустангов. Бизоны. Теперь только они обеспечивали существование племени. Мясо животных шло в пищу как в сыром, так и в вареном и жареном виде. Оно заготавливалось впрок в виде мясного порошка – пиммикана. И шкур бизонов индейцы шили одежду, сооружали жилища палатки, типи, кости бизонов шли на изготовление оружия, предметов быта, с помощью жил животных шилась одежда. Но оттеснение индейцев на запад продолжалось. При всем своем героизме они не могли противостоять натиску превосходящих и числом, и вооружением белых завоевателей. Все более бесплодные земли доставались исконным обитателям континента, Открытие золота и других полезных ископаемых на землях индейцев привело к тому, что во второй половине XIX века их принялись изгонять даже с территорий, отведенных им и закрепленных за ними правительством США. В прерии, наряду с золотоискателями и прочими авантюристами, устремились белые охотники на бизонов. В 1860-х годах В перерех появился новый тип промышленников – охотники за бизонними шкурами, которые за несколько лет уничтожили огромные стада этих животных. Охота за бизонними шкурами была не только коммерческим предприятием, но и продуманной мерой. Была уничтожена сама основа существования индейцев и тем самым ослаблено сопротивление племен прерии. Белые наступают на индейцев, гибнут многотысячные стада бизонов, Индейцы на грани голода. В таких условиях растет герой романа «Маленький Харка». В стычках с враждебными племенами и с белыми погибают его близкие. Мальчик познает обман и предательство внутри своего рода. Он теряет веру в непогрешимость жреца, главного в племени человека. И, наконец, мальчик вместе с отцом оказывается вне рода. Они изгнаны из племени. Борьба между белыми индейцами ведет к конфликту среди самих индейцев. И не только к столкновения между отдельными племенами, которых натравливают друг на друга завоеватели, но и к конфликту внутри племени. Харка и его отец – жертвы этого конфликта. В наши дни большинство индейцев США живет в резервациях, местах насильственного поселения. Бесправие, нищета, голод и антисанитарные условия царят в резервациях. Но среди индейцев растет борьба за свои права. Под давление прогрессивной общественности правительства США вынуждено было дать согласие на проведение в 1970 году Первого Всеиндейского съезда. Борьба индейцев за свои права иногда принимает чрезвычайно острую форму. Об этом свидетельствует, например, события на острове Алькатрас, когда в конце 1969 года большая группа представителей различных племен Захватила этот небольшой островок, где ранее размещалась федеральная тюрьма. Кстати, Вильскоп Генрих в одном из своих романов о сегодняшних индейцах США пишет об этом событии. Пытаются индейцы в наши дни обратить внимание общественности и властей США на свое бедственное положение и другими акциями. Так, в 1970 году группа индейцев высадилась на пустынный остров Ратл-Снейкл, у берегов Калифорнии. Борясь за предоставление им нормальных жилищных условий, индейцы установили в северной части Чикаго шесть своих традиционных жилищ – вигвамов. В 1972 году они захватили здание тюрьмы Форт Тоттене в штате Северная Дакота. В 1973 году завладели заброшенным монастырем в штате Висконсин, намереваясь устроить в нем больницу. Но были осуждены отрядами национальной гвардии и арестованы. Список подобных захватов можно было бы продолжить, но хотелось бы остановиться на одном из более значительных событий того рода действий, которые были возглавлены возникшей в 1951 году организацией движения американских индейцев. Активисты движения работали в резервациях и в индейских гетто американских городов стремятся пробудить самосознание индейцев, поднять их на борьбу за социальные и экономические права. Движение американских индейцев стало добиваться пересмотра неравноправных договоров, заключенных правительством США с племенем Сиу в прошлом веке. Настаивая на создании президентской комиссии по пересмотру договоров, индейцы весной 1973 года захватили поселок Вунден-Ни, то самое место, где 83 года назад произошло небывалое избиение индейцев отрядами правительственных войск. И на этот раз здесь было спровоцировано кровопролитие. Индейцы удерживали поселок более полутора месяцев. Полиция открыла по осажденным огонь. Шестеро индейцев были ранены, а над остальными учинена судебная расправа. Однако за отсутствием улик руководители движения американских индейцев Рассел Минс и Денис Бент были в 1974 году оправданы. Впрочем, Рассел Минс был все же год спустя случайно ранен полицейским и подвергнут судебному преследованию, якобы за оказание сопротивления властям. Еще один борец за права человека лидер движения американских индейцев Леонард Пелтиер осужденный к двум пожизненным заключениям, за преступления которых не совершал, вот уже более десяти лет томится в тюрьме, добиваясь пересмотра своего дела. Созданный участниками движения Комитет за освобождение Леонардо Пелтиера привлек к его судьбе внимание мировой общественности. А вот достаточно свежие данные о нынешнем положении индейцев в США по материалам американской печати и телевидения опубликованной газетой «Советская культура». Деревушка Пайн-Ридж в округе шен в Южной Дакоте типична для резерваций, в которой правительство США согнало индейцев свыше столетия назад. Она больше напоминает огромную свалку, где среди груд мусора и полуистлевших корпусов автомобилей разбросаны то там, то здесь убогие жилища хибары. По всем показателям, Шеннон – беднейший округ в США. Смертность среди детей индейцев в возрасте до 4 лет в три раза выше, чем в целом по стране. Живут индейцы силу на 25 лет меньше среднестатистического американца. Уровень же безработицы в резервации превышает 80%. Более 100 лет назад, в 1868 году, правительство США подписало с индейцами СИУ договор, по которому район Блэк-Хиллса оставался за индейцами. Но когда несколько лет спустя здесь обнаружили золото, власти вероломно нарушили свое обязательство и отобрали у индейцев их земли. В 1980 году Верховный суд Соединенных Штатов Америки признал незаконность действий правительства и обязал федеральной власти выплатить индейцам денежную компенсацию за земли. Но силу отказались принять эти деньги, начисленные из расчета цен на землю в 70-х годах XIX -го столетия и добиваются восстановления исторической справедливости, возвращения своих земель. По Конституции, США это вправе сделать только Конгресс. Однако внесенный сенатором Биллом Брэдли проект закона о возвращении сил пустующих правительственных земель и выплатой им компенсаций в размере трех миллиардов долларов был отвергнут законодателями штата Южная Дакота, поскольку они усматривают в нем посягательство на интересы могущественных горнодобывающих компаний. Попав в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Лизалета Вильскоп-Генрих продолжила работу над индейской тематикой. В результате был создан большой цикл романов о сегодняшней жизни индейцев в Америке. Этот цикл, названный писательницей «Кровь. Орла», составили пять романов. «Ночь над прерией» 1966 год, «Свет над белыми скалами» 1967 «Камень с рогами» 1968 год, «Семиступенчатая гора» 1972 год, «Светлое лицо» 1980 год. Последний роман «Пентологии» вышел посмертно. Писательница завершила его за несколько недель до своей кончины. Примечание чтеца. Первый роман «Пентологии» «Ночь над прерией» переведен на русский язык и озвучен. Аудиокнигу «Ночь над прерии можно прослушать на этом же сайте. Если кто-нибудь из слушателей сумеет сделать хотя бы машинный перевод остальных четырех романов и разместит этот перевод в интернете, я с удовольствием озвучу этот перевод для слушателей, неравнодушных к судьбе индейцев Соединенных Штатов Америки. Конец примечания Чтица. Герои нового цикла «Прямые потомки Дакотов», о которых она писала раньше. О прямой связи пенталогии с циклом «Сыновья Большой Медведицы» свидетельствует также обращение писательницы к давно минувшим событиям в романах пентологии. Более того, здесь встречается даже один из героев «Сыновей Большой Медведицы». Разумеется, это уже очень старый человек, но это индейец, который в молодости с оружием в руках сражался против белых завоевателей. Романы Лизолеты Вильскоп-Генрих переведены на многие европейские языки, вышли во всех странах социалистического содружества в нашей стране. Интересна история появления ее романов на русском языке. Вначале у нас выходит на немецком языке ее сказка «Каменный мальчик», а на украинском языке роман «Сыновья большой медведицы». Зимой 1955 года библиотека Косогорского металлургического завода имени Дзержинского, Тульская область, получила от Вильскоп Генрих письмо и книгу «Сыновья Большой Медведицы». Она сообщила, что решила откликнуться на обращение косогорских металлургов к писателям, опубликованное литературной газетой перед Вторым съездом советских писателей. В своем ответном письме косогорцы писали ей, Нас радует, что для своего увлекательного романа приключений вы избрали большую тему борьбы индейских племен против колонизаторов, что в вашей книге утверждаются идеи интернационализма. Мы знаем, как важна такая книга. Ведь в Европе приключенческие романы и жизни индейцев в течение многих десятилетий зачастую использовались для реакционной пропаганды о превосходстве белой расы. Надеемся, что сможем вам более подробно высказать свое мнение о книге, когда она будет переведена на русский язык. Это письмо переводчики восприняли как социальный заказ и приступили к работе. В результате трилогия увидела свет. По мотивам романов цикла «Сыновья Большой Медведицы» был создан кинофильм. История создания его тоже определенным образом связана с нашей страной. Идея экранизации возникла во время пребывания писательницы в Ленинграде на Международном симпозиуме историков. Разговор об экранизации возник на одной из ее встреч с читателями, причем было высказано соображение, что наши казахские степи были бы очень подходящей натурой, имитирующей прерии. Писательница обратилась на студию Ленфильм с предложением организовать съемку фильма совместно со студией Дефа. Но осуществить постановку фильма не удалось. Фильм был снят в студии Дефа совместно с кинематографистами Югославии и Чехословакии. В роли главного героя, Такей Ита, снимался югославский актер Гойко Митич. Это была одна из его первых, впоследствии многочисленных индейских ролей. Фильм успешно демонстрировался и в нашей стране. Чем же объясняется такой успех романов Лизалета Вильскоп-Генрих? По-видимому, не одной лишь тематикой, но и тем, ради чего, с каких позиций они написаны, насколько искренна в своих чувствах писательница. Обращаясь к читателям молодежного журнала, писательница говорила, «Я пишу об индейцах, и мне хотелось бы вам сказать, что три причины побудили меня это сделать. Горячее желание бороться с любой несправедливостью, желание помочь людям, которые сегодня ведут освободительную борьбу». Этим я живу с детства. Мой отец открыл мне на это глаза. Стремление показать тяжелый и жестокий период истории индийских племен, их сопротивление захватчикам, нравы, обычаи, к этому меня как историка привела моя научная работа. Собственные переживания, личное участие в борьбе, период фашизма. Я была на нелегальной работе, ожидая каждую секунду ареста, расстрела. И тем не менее я использовала все возможности, все случаи, чтобы помочь преследуемым людям. Приключения стали для меня повседневным обычным делом. Я спрашиваю себя, во имя чего? Этот последний вопрос, дорогие читатели, и вы должны всегда ставить перед собой. А. Девель. Объяснение некоторых слов. Блэк Хиллс. Горный массив. В печати часто дается перевод этого названия черные холмы вакан тайна относящаяся к вакан Вакантанка – вакан танка великий и таинственный у индейцев докота божество сверхъестественная сила разлитая во всей природе вампум бусы из раковин у индейцев прери употреблялись как украшение как миновая единица как средство своеобразного Мнемонического, в скобках от греческого, мнему, память, письма. Условные сочетания различных по цвету и размерам раковин соответствовали определенным событиям и действиям, напоминали о них. Особенно интересны пояса или, или перевязи вампума, которые служили своего рода летописями, договорами, верительными грамотами. Военный орел. Один из видов обитающих в скалистых горах орлов, перья которого дакоты употребляли для военных головных уборов. Граница имеется в виду граница существовавшая в прошлом веке так называемой индейской территории. Дакота одно из объединений племен сиу, семь костров племенных советов. В него входили семь племен: вевакантон, вахлекута, вахлетон, сисетон Янгтон, Янгтонаи и Тетон. Длинные ножи – так называли индейцы белых завоевателей за их сабли. Легины – ноговицы или гамашу у женщин укреплялись внизу в мокасинах, доходили до колен. И стягивались тут подвязками. У мужчин были значительно длиннее и напоминали собой отдельно надеваемые штаны. Верхними концами крепились к поясу. Мацавакен – гром железа, так называли дакота огнестрельное оружие белых, ружье. Мини вакен, таинственная вода, так индейцы называли крепкие спиртные напитки. Мини соса, илистая вода, река Миссури. Макасины, мягкая кожаная обувь с твердой подошвой, верх обычно шился из двух кусков замши. Раскрой мокасин заимствовали европейцы, особенно часто применяется для мужской обуви. Мустанги, одичавшие потомки, завезенных европейцами в Америку лошадей, отличались выносливостью, длинной шерстью, особенно густой в зимнее время. Аглала – группа племен Тетон-Дакотах, которой принадлежал род Большой Медведицы. Пауни – одно из племен индейцев прерий, относящиеся к языковой группе Кендо. Сиу одна из наиболее значительных языковых групп индейцев прерий, которые принадлежали Дакота. Татанка Ятанка (в скобках) Ситинг Бул (сидящий бык) правильнее Сидящий бизон. 1834-1890 годы. Верховные жрецы вождь племени Дакота возглавлял борьбу индейцев против военных отрядов США. В битве при Литтл-Бингхорне в 1876 году под его руководством был разгромлен отряд под командованием генерала Кастера, в скобках Кустера, Тетон, племя конфедерации Дакота, которому принадлежал род Большой Медведицы, Типи, на языке Сиу, жилище конеческая палатка из шкур бизонов. Тамагавк – ударно-метательное оружие в виде палицы с тяжелым заостренным каменным наконечником. В более поздние времена – небольшой металлический топорик, употреблявшийся индейцами в бою, на охоте и в быту. Тотем – предмет, растение или чаще всего вид животного, которому индейцы приписывали сверхъестественную близость к племени роду или отдельной семье. Тотемом называется также изображение этого предмета, растения или животного, в скобках, например, на полотнящих типе, а также вырезанное из дерева, тотемный столб. Хау – непереводимый возглас, часто употребляемый в смысле «я сказал», или означающий, что речь собеседника услышана и понята. Читал Юрий Бейник.